Воскресенье, 24 октября 1993 года. Встал в 11.00, то есть на самом деле в 12.00, поскольку сегодня перевели стрелки. Провел день, готовясь к выступлению в Палладиуме. Это благотворительный вечер в пользу организации Стоунвол, Часть кампании в поддержку закона о возрасте согласия. Другой частью были дебаты в Кембриджском союзе. Приехал в Паладиум около половины седьмого. Организатором вечера был Иэн Маккеллен. Присутствовали обычные подозреваемые. Джо Брент, Джулиан Клэри, Пэтшоп Бойс и так далее. Примечание. Джозефина Грейс Джо Брент родилась в 1957 году. Бывшая медсестра, променявшая психбольницу, в которой работала, на театральные подмостки. Звезда комического жанра, обладающая убийственной иронией. Джулиан Клэри родился в 1959 году. Комик, открытый гей, появился на сцене в 1980-х и выделялся среди коллег демонстративно особенным, так сказать, внешним видом. Конец примечания. Я пригласил Кристиана Ходала прийти туда и смешаться с разгульной толпой. По-моему, время он провел очень весело. Отправляясь после шоу на прием, обнаружил, что машины моей на улице, там, где я ее оставил, нет. «Иисусе! Надеюсь, ее эвакуировали, а не украли!» Мы с крестьянам дошли пешком до края на Сохо-сквер. Потребовалось около часа, чтобы журналисты устали наконец от меня. Я вернулся домой и завалился спать, приняв пару дорожек и немного диетической коки. Какая же я жопа! Примечание. Ныне и диет кока лишила бы меня сна на несколько часов, не говоря уж о дикой коке. Конец примечания. Понедельник, 25 октября 1993 года. Прежде чем идти дальше, я должен зафиксировать 71 клиренс Гэри Уилкинсона, который победил Стива Джеймса в четвертьфинале соревнований «Шкода Классик». Я понимаю, вам это кажется чушью, но речь идет об одном из величайших спортивных событий. Ты, дорогой читатель, дивишься, с чего это я распространяюсь, о такой странной игре, как «Снукер». Но, как говорится, вам стоило при этом присутствовать. Четыре невероятно трудных финальных красных, и сразу за ними клиренс. Я счастлив, что стал свидетелем такого события. Работа с Хью. Затем Ленч с Максом Гастингсом, Уилтонсе. Макс запоздал, и, ожидая его, я увидел за ближним столиком Дона Блэка, встречавшегося там с Джоном Барри, коему я и был представлен. Примечание. Дон Блэк – изумительно плодовитый и успешный нередко в сотрудничестве с Джоном Барри автор песенных текстов. Джон Барри 1933-2011 годы, английский композитор и дирижер, написавший музыку для множества прославленных фильмов, в том числе фильмов о Бонде. Конец примечания. Барри для меня своего рода герой. Знакомство с ним очень взволновало меня. Он оказался Йоркширксом до мозга костей с удивительно тонкими пальцами и кистями. Совершенно очаровательным. Мы поговорили о Зальцмане и брокколи бондовских времен. Примечание. Продюсеры фильмов так называемой Бондианы. Конец примечания. Появившийся наконец Макс объявил, что если я потребую 200 тысяч в год, он будет счастлив платить мне эти деньги за колонку. Странное положение. Я мог сказать «да», и двести косых были бы моими. Мы потрепались о Тори. Макс сказал, что мейджор, с которым он довольно регулярно встречается, параноик, уверенный, что своей нынешней непопулярностью он полностью обязан а. заговору тетчеровских перебежчиков и ренегатов, и б. врагам и средств массовой информации. Даже если мейджор прав, такие воззрения следует скрывать. Настоящий лидер уж, наверное, бы дал этим людям под зад и тем укрепил свои позиции. Поболтали мы и о горечи, с которой Ламонт принял свое увольнение. А когда пришло время покинуть ресторан, обнаружили, что Ламонт сидел в соседней с нашей кабинке. Упс! Не думаю, что он нас слышал. Макс оказался искренним неприятелем Мёрдока. Примечание. Руперт Мёрдок родился в 1931 году. Австралийский и американский медиамагнат. Конец примечания. Считает его человеком злым и опасным. Почему же не высказаться об этом с большей ясностью на страницах «Телеграфа», тем более, что Мёрдок объявил о своем намерении в ближайшие пять лет «Телеграф» уничтожить. Домой вернулся в 2.40. Мы сочинили ещё кое-что, после чего Хью ушёл. Часок поспал, затем поехал в Фулем обедать у Мэтью Райса и его жены Эммы Бриджуоттер. Моим соседом по столу был малый по имени Джонатан Кавендиш, продюсировавший «На запад», «Невесту декабря» и так далее. Выяснилось, что он делает фильм об Оскаре Уайлде с Альфредом Молина. Хрен знает что. Домой попал вовремя, чтобы посмотреть «Кракера» и фильм «93». Барри Норман замечательно разругал «Грязный уикенд». Явную чушь, как и все прочие фильмы Уиннера. Время спать. Вторник, 26 октября 1993 года. Утром озвучка. Запись переделанной заново рекламы портвейна старого разлива Крофт. Потом весь день проработал с Хью, а в 8.00 побрел в палату общин. Обедать с членом парламента. Он написал мне месяц назад о том, как ему нравится лжец, и пригласил отобедать с ним. Я, заинтригованный, согласился. Однако, если таковы все члены парламента, на которых опираются тори, то, счастлив сообщить, долго они на этом свете не задержатся. Нелепого обличия человек самыми странными, какие вы когда-либо видели, манерами. Звучит это очень некрасиво. Я как-никак ел его хлеб. Но такова правда. Очень правого толка взгляды, бессмысленное, я добился всего собственным потом и кровью. В общем, я улизнул сортир и принял дорожку. Примечание. Смотрите выше. Конец примечания. Среда, 27 октября 1993 года. Снова провел утро, позируя Мэгги Ха. Большой сообразительностью я в 8.30 не блистал, однако понемногу разошелся и начал получать от происходившего удовольствие. Она закончила двумя рисунками, на которых я изображен спящим. Чудесными. Удивительнейшая женщина. Общество ее бодрит почище кокаина. Но грубоватость манер и жесткий взгляд, наверное, отпугивают людей, не знающих, что сердце у нее – чистый маршмеллоу. Скажи я это при ней, ее бы, пожалуй, вырвало. Позировать настоящему художнику – удивительное переживание. «Мэгги так атлетично!» Я раз за разом слышал, как в ее пальцах ломается уголь или как он проносится по плотной бумаге. Она же все время притоптывала ногой, бессознательно, по-видимому, слегка меняя стойку, как спортсмен или гепард. Тело ее двигалось, но голова и глаза оставались поразительно неподвижными. Домой, через Граучо, где должен был встретиться с Джетро. К сожалению, он запоздал, и я ушел, не дождавшись ни его, ни Ка. Вернулся в квартиру, а там Джой Чарли последний набрал на компьютере сообщение для меня и вообще был миляга-милягой, ему уже пять. Странно думать, что если я не покончу с собой, не помру от передозировки и не попаду под автобус, то смогу увидеть его двадцатипятилетним. Примечание. И увидел. Сейчас он подбирается к тридцати. Все такой же, миляга. Конец примечания. После их ухода попытался что-нибудь состряпать. Не получилось. Примечание. Состряпать, то есть написать скетч. Конец примечания. Снова отправился в Граучо на встречу с Джетро. И снова его не дождался, потому что должен был встретиться с Энтони и сью и отправиться с ними на обед, устроенный в честь получения ГИ по издательствам. Роман им, похоже, и вправду нравится. Мне было немного не по себе. Вкус вина и сигарет казался каким-то странным. Их интересовало, как я планировал построение романа. И я сказал, что во время сочинения значительной его части Вел вот этот дневник, позволяющий понять, с каким запозданием приходили мне в голову некоторые ключевые идеи, например, роль Саймона, да и много чего еще. Они мне самым искренним образом не поверили. Все это уже было у вас в голове. Может и было, но провалиться мне на этом месте, если я знал, как его оттуда вытащить. Чтобы увериться в этом, довольно одного взгляда на сентябрьские записи. Лег в половине второго. Слишком много арманьяка. Четверг, 28 октября 1993 года. Проснулся, чувствуя себя очень странно. То есть попросту плохо. Как будто гриппом заболел. Потащился на Грессе-стрит на озвучку. Кое-как управился с ней и поковылял домой на дневную работу с Хью. Большую часть дня далеко не блистал, но все же сумел отстукать два скетча. Около полудня улегся на софу и проспал часа два. Наверное, это и помогло. В 6:30 потопал в театр Париж. До него от меня две минуты ходьбы. Благослови Боже, место, в котором я живу, на новостную викторину. Я и Алан Корен против Ричарда Инграмса и Питера Кука. Примечание. Алан Корен. 1938-2007 годы. Английский юморист, редактор журнала Панч. Регулярно появлялся на радио и телевидении. Питер Эдвард Кук. 1937-1995 годы. Английский писатель и комедиант, чрезвычайно влиятельная фигура в британской комедии, стоял у истоков комедийного бума, начавшегося в Британии и Америке в 1960-х годах. Конец примечания. Мы с Алланом одержали убедительную победу с самым большим в этом сезоне счетом 20 на 6. Яна проказил. Ухитрился множество раз произнести слово «клитор», что всегда приятно. Оттуда потащился в Граучо проверить, не излечит ли меня от гриппа покер и кокс. Как не смешно. Излечили. Одержал еще одну убедительную победу и цивилизованно удалился около 12.30. И в час ноль-ноль лег спать. Пятница, 29 октября 1993 года. Проснулся бодрым, а к приходу Хью, около 10.30, мне совсем получшело. Работали, возились со скетчами. Потом в 6.00 появился Робин Гарди, пройтись со мной по сценарию анонимных холостяков. Идея состояла в том чтобы посмотреть, существует ли возможность составить примерное расписание съемок. Сколько требуется съемочных дней во Франции, сколько в студии, сколько на натуре и так далее. Довольно приятно поболтали до 9.00. После этого поскакал на Bridges Place 2 обедать с Эном Брауном, Альфредо и Космо Фраем. Примечание. Мой друг, кинопродюсер. Альфредо Фернандино, перуанец, учредитель клуба, который стоит в почти невероятно узком проулке неподалеку от Театра Колизей на Сент-Мартин-Лейн. Отпрыск могущественной перуанской семьи. Он познакомил Британию с Перудо и с помощью своего друга Космо Фрая создал для этой игры рынок. Космо Фрай? Элегантный плейбой, мой далекий родственник, наследник шоколадной империи. Конец примечания. Туда же после Букеровской ночи явился праздновать свою победу Родди Дойл с компанией. Примечание. Родди Дойл родился в 1958 году. Замечательный ирландский писатель, известность к нему пришла после выхода книги «Коммитментс», впоследствии успешно экранизированный Аланом Паркером. Премию «Букер» он получил в 1993 году за роман «Пэдди Кларк. Ха-ха-ха». На русской, вы так и не переведенный. И кто же к ним присоединился? Как не Салман Ружди? В одиночку. Весьма, я бы сказал, рискованно. Примечание. Фетва сохраняла тогда полную силу. Конец примечания. Приятный обед, за которым последовали две партии перуду. А потом вдруг, на тебе, уже два часа ночи. Мне же завтра подниматься ни свет ни заря. Тащиться поездом в бат. Фу.